школьная самодеятельность. Проще застрелиться. Я думала, что всё. Своё отплясали, оттанцевали, отвыступали. С начальной школы Симы я была режиссёром постановок чуть ли не на все праздники. На День учителя, 8 марта, Новый год и так далее. Ставила музыкальные номера на троих детей. Одна девочка поёт — Две танцуют, на одну свою дочь, на пятерых. Разве что хором не дирижировала. Постановки — это не только сценарии репетиции в последний момент, но и костюмы, прически, музыка, нервы. А еще родители. Однажды мама мальчика, который у меня был главным танцором, написала поздно вечером, что они не смогут участвовать в школьном празднике. Уезжают к бабушке. Я помню, как в ночи искала ему замену из числа хоть каких-нибудь мальчиков, которым за 10 минут смогу объяснить все движения. Тогда все закончилось хорошо. Девочка Настя занималась бальными танцами. У нее не было мальчика-партнера, она тренировалась с девочкой. Поэтому Матвея, спасибо огромное его маме, которая согласилась притащить сына в школу и оставить мне и Насте на растерзание, Настя взяла в позицию и не отпускала. Матвей быстро научился уворачиваться от Настяных танцевальных туфель, точнее каблуков, которыми девочка пользовалась вполне профессионально. Так наступала на ногу Матвея, когда тот делал неверный шаг, что даже мне его стало жалко. Так что мальчика я оставила Насте, а сама побежала за кулисы проверить, как там моя дочь. Она должна была красиво бегать по заднику сцены с тканями, которые по сценарию развивались за ее спиной. Но вместо дочери я наткнулась на Софу, главную солистку класса. Она пела в народном хоре, в хоре музыкалки и еще в каком-то хоре, то есть лучше ее никто в классе не пел. И вдруг я увидела сидящую на диванчике Софу. Она не распевалась, как обычно — не рассматривала себя в зеркало. Она любила смотреться, когда поет, чтобы выбрать нужный ракурс для съемки. Софа сидела и горько плакала. «Софа, зайка, что случилось? Ты волнуешься?» Спросила я, хотя прекрасно знала, что Софа — робот, она не умеет волноваться. У нее такой опыт выступлений, какой мне не снился. «Нет!» прохрипела девочка. — Тот мне опять поплохел. — Ты простыла? Горло болит? — уточнила я на всякий случай, хотя и так все было понятно. — Да. Софа говорила, как вышедший из забоя шахтер. Она достала бумажную салфетку и отплевалась. — Господи, зачем ты тогда пришла? — ахнула я. — Мама сказала, что я не могу вас подвести ответила Софа. «Да, мама Софы считала, что не выйти на сцену можно только в двух случаях — комы или смерти. В остальных выходишь и выступаешь». Она готовила дочь к большой карьере, которая не предусматривает отпусков по болезни и прочих непредсмертных состояний. «Ты же не сможешь петь», — сказала я. «Мне очень жарко». «И тошнит!» — призналась Софа. Я положила ей руку на лоб. Он горел. Пришлось срочно звонить маме Софы и требовать, чтобы она забрала дочь домой. Мама приехала недовольная, но все же смирилась с требованием вызвать Софи врача. Так я лишилась солистки, на которой держался весь номер. Про свою дочь в тот момент я, если честно, забыла. Но пришлось вспомнить. Матвей пришел и сказал, что Сима лежит за кулисами. Я использовала ненормативную лексику, но строго запретила Матвею ее повторять. Он послушно кивнул. Очень хороший мальчик. Поскольку у меня оставалось буквально 20 минут до вывода на сцену детей, я сунула Симе под нос салфетку, пропитанную нашатырным спиртом. Великая вещь! Я это знаю, потому что мне выдают такие салфетки, когда я сдаю кровь на анализ и в тот же момент падаю в обморок. Так что таких салфеток у меня набралось запасом. Сима очнулась, я сунула ей шоколадку в рот и не знала, что делать дальше. Надо мной склонились три ребенка — Сима, Матвей и Настя. Я заплакала. «Софа заболела». «Она не сможет петь», — призналась я, продолжая плакать. «Я вас подвела. Вы не сможете выступить. Простите, что так мучила вас репетициями. Все должно было быть по-другому». «Как всегда», — ответила спокойно Настя. «Перед выступлениями всегда все срывается, я привыкла». «А вот я нет. У меня никогда не срывалось». Я продолжала горько рыдать, что мне вообще-то совершенно не свойственно. Сима сунула мне под нос салфетку с нашатырём. «Я не хотела вас подводить, простите. Хотела, чтобы всё было идеально». «У твоей мамы синдром отличницы? Она перфекционистка?» — спросила строго Настя у Сим. «Не знаю», — ответила дочь. «Это у меня синдром отличницы». «Всё понятно». — хмыкнула Настя. — Я смогу спеть. Тогда Сима станцует вместо меня. Кажется, обморок был дружным. Я, Сима и Матвей решили полежать в отключке, лишь бы в этом не участвовать. Но Настя готова была обойтись без салфеток с нашатырём и просто настучать нам всем по головам. — Собрались! У нас ещё есть время! — гаркнула она. За оставшиеся двадцать минут Сима выучила движение, а Настя, которая помимо бальных танцев занималась еще и вокалом, выучила слова песни. Мы, то есть мои дети, заняли второе место. И это было победой. Первая занял класс, где были мама, настоящий режиссер, мама, профессиональный костюмер и мама, хореограф со стажем. Мы обнимались и целовались после выступления. Кубок я отдала Насте, это была ее заслуга. И в сложных ситуациях всегда вспоминала именно ее. Есть 20 минут, значит, мы еще можем что-то сделать. Гениальная девочка. Сима перешла в среднюю школу. Я ставила ей лирические этюды к Новому году. Она занималась художественной гимнастикой, так что проблем не возникало. Красивая музыка, шпагаты, пируэты, лента, расшитые стразами купальники. А потом дочь бросила гимнастику и стала заниматься фехтованием, которое никак со школьной самодеятельностью не пересекалось. Сима предлагала принести шпагу и поставить этюд в стиле мушкетеров. Но классная руководительница размахивала руками и говорила, что угодно, только не холодное оружие. Сима твердила, что шпага — не холодное оружие и вообще не оружие, но классная все равно была заранее напугана. На школьных выступлениях все танцы исполняла Даша, лучшая подруга Симы. Кандидат мастера спорта по художественной гимнастике шла на мастера. Она была действительно хороша. Чего уж говорить — И постановки и костюмы все было на высочайшем уровне минута 30 выступления за которые даша умела сгладить и неудачный сюжет и вообще все и тут случилось страшное 10 класс дети сами пишут сценарий используя заданные тз в нашем случае серпантин у каждого участника злая колдунья из «Волшебника изумрудного города» в сюжете и что-то еще не помню. За сюжетную линию, сценарий всегда отвечали Маша и Аня, и они оставили в сценарии танец специально для Даши. Однако перед этим Даша поругалась с Машей. Никто уже не помнил, по какому поводу. Вроде как Маша умоляла поучаствовать в постановке Сашу, мальчиков катастрофически не хватало. А Дашу она умоляла не так активно, как Сашу. И Даша обиделась, заявив, что ни за что не станет участвовать в постановке, пока Маша не извинится. Маша искренне не понимала, за что конкретно извиняться, и подошла к Симе. А Сима подошла ко мне. Нужен был срочно танец на тему «Новогоднее чудо» поставить, подобрать музыку, отрепетировать, придумать костюм, исполнить. За эти годы между гимнастикой и фехтованием Сима забыла про хореографию приблизительно все. И это нормально. Я честно не знала, как ей помочь. Тогда дочь реанимировала свой старый телефон, в котором сохранила записи своих выступлений и стала показывать их мне для вдохновения. Через пять минут просмотра мужу обе рыдали. В телефоне сохранились видео, где она, совсем малышка, делала БП. Упражнение без предмета на соревнованиях. Там же ее выступление в пятом классе на новогоднем концерте. Сима танцует в настоящей пачке балерины. Ну и, конечно же, нашлось выступление у Васи на последнем звонке. Сима хранит все. Пока мы вытирали слезы, Стало понятно, что ничего из вышепросмотренного дочь сделать не может в силу физической формы и возраста. Все-таки в 15 лет недостаточно просто покрутить гимнастической лентой и сделать колесо, чтобы все умилились. Когда так делают шестилетки, это ужасно трогательно. Я предложила выступить посредником и срочно помирить Машу и Дашу. И пусть выступает Даша. примирение состоялась Но Даша сказала, что раз уж выбрали Симу, то так тому и быть. Может, Сима больше хочет выступить. Сима пыталась сказать, что не очень-то и хочет, но в то же время не хочет обидеть Машу. Все девочки в последнее время стали обидчивыми на ровном месте. Так что мы вернулись к постановке. Я вспомнила, как обрезать музыку, как на ходу придумать костюм и как замаскировать недотянутые стопы и все остальное. Ткань. С развивающейся за спиной тканью очень красиво можно бегать из одного угла сцены в другой. Красиво бегать Сима умела. Я позвонила своей подруге Кате, которая давно отдала все ткани. И органзу, и шифон, и белого цвета, и красного, и зеленого, у Кати три дочери. Обе активно участвуют в самодеятельности. Им точно нужнее. Катя обещала привезти все и еще несколько на выбор. Договорились, что ткани моя подруга привезет в понедельник, потому что у Симы в 8 утра репетиция в костюмах. Утром в понедельник Катя написала, что перерыла всю квартиру, но ткани исчезли. А там было два увесистых пакета, и где они могут быть, она просто не представляет, но постарается узнать. Выяснилось все быстро. Катин муж менял резину и заметил в багажнике автомобиля два пакета не пойми с чем. Выгрузил в гараже, собираясь позже отсортировать. Катин муж, надо сказать, очень заботится об экологии и мусор тщательно сортирует. Он даже макулатуру собирает и сдает куда надо. Обычно в школу. Видимо, он просто не решил, куда сдавать ткань. Это же не пластик, не стекло и не бумага. Поэтому два пакета чудом сохранились. Катя в очередной раз хотела его убить. И в очередной раз ей пришлось отложить исполнение, потому что она спешила ко мне с тканями. Когда на одной чаше весов выступление ребенка на школьном концерте, а на другое убийство мужа, всегда перевешивает школьный концерт. Катя знала, что я жду ее с тканью, поэтому пообещала себе разобраться с мужем и при следующем удобном случае, который представится буквально завтра, если не сегодня. В долгой семейной жизни при наличии детей женщина не думает о разводе. Она вынашивает план убийства. Так ей легче смириться с действительностью. И это залог счастливого брака. Да, выступление прошло прекрасно.